Глава д в а д ц Хета х е б е р л е принимает решение. Комиссар Эшерих и оба его агента Салекса очень бы удивились, узнав. Коротышка Энна к л у г е совершенно не подозревал, что за ним следят. С той минуты, когда ассистент Шрёдер окончательно выпустил его на свободу, его обуревала одна единственная мысль «Скорее прочь отсюда» к Хете. Энна спешил по улицам и не видя людей, не замечая, кто с ним рядом и кто позади, и вверх голову не задирал, только думал «Скорее к Хете!». Он спустился в метро, сел в поезд и таким манером на сей раз улизнул от комиссара Эшериха, его с о г л я д а т а Евсалекса и всего гестапо. Энна Клуги решил сперва съездить к Лотте за своими вещами. Он явится к Хете прямо с чемоданом и тогда сразу поймет, любит ли она его по-настоящему, а сам докажет ей, что намерен покончить с прежней жизнью. Так вот и получилось, что в толкотне и плохом освещении в метро агенты потеряли его и из виду. Он ведь был всего-навсего невзрачной тенью, этот плюгавый Энно. Но если бы он сразу пошел к Хете, от Алекса до Кёнигстор можно добраться пешком, садиться в метро незачем, они бы его не потеряли, и маленький з а м а г а з и н стал бы для них... отправной точкой для продолжения слежки. С л о т т ы ему подфартило, ее не было дома, и он поспешно сложил свои скудные пожитки в чемоданчик, даже удержался от соблазна перерыть ее добро, поискать что-нибудь на вынос. Нет, на сей раз будет иначе. н и как когда он снимал тесную гостиничную коморку. Нет, на сей раз он вправду начнет новую жизнь, если Хета примет его». Чем ближе к магазину, тем медленнее он шел. Все чаще ставил чемоданчик на з е м а ведь ноша не тяжелая. Все чаще утирал пот с олба, хотя жары не было и в помине. В конце концов он очутился у магазина, заглянул внутрь сквозь блестящие прутья птичьих клеток. Да, хета за р а б о т ы Аккурат обслуживает покупателей, их там человека 4-5. Энна с т а л в очередь и гордо... но все же с трепетом душевным наблюдал, как сноровисто она отпускает клиентов, как вежливо с ними разговаривает. «Индийского проса в продаже больше нет, сударыня? Сами посудите, ведь Индия относится к Британской империи, но болгарская пока что есть». «Да н у вообще-то куда лучше», — продолжая обслуживать покупательницу, она добавила, «Ах, господин Энна, как мило, что вы хотите немножко мне помочь». Чемоданчик лучше поставить в комнате, потом принесите, будьте добры, из подвала песок для птиц, а еще песок для кошек и муравьиные яйца. Выполняя эти и множество других поручений, он думал, она сразу меня углядела и чемодан мой тоже сразу заметила. А что велела поставить его в комнате, вообще-то добрый знак, хотя сперва наверняка задаст ему вопросов, ведь она ужас до чего дотошная. Ну да я уж что-нибудь н а п л и т у И этот без малого пятидесятилетний мужчина, этот старый дармоед, бездельник и бабник, молился как школьник, «Господи, Боже мой, сделай так, чтобы мне повезло, еще разок повезло. Я вправду хочу начать новую жизнь, сделай только, чтобы хета меня приняла». Так он просил, умолял, и все же в глубине души ему хотелось, чтобы она еще не скоро закрыла магазин, чтобы еще... Нескоро дело дошло до подробных расспросов и его признания, ведь в чем-то ему придется перед Хетой сознаться, само собой. Как иначе объяснить ей, почему он пришел с вещичками, д да о вдобавок весьма скудными, ведь всегда изображал перед ней важную персону? И неожиданно все-таки настала пора. Дверь магазина давно заперли, еще полтора часа ушло на то, чтобы снабдить всех его обитателей свежей водой и кормом и навести порядок. Теперь они сидели друг против друга за круглым журнальным столиком, поужинали, немножко поболтали, старательно и опасливо избегая главной темы. И вдруг эта расплывшаяся, о т ц в е т ш а я женщина подняла голову и спросила «Ну, Хансик, что случилось? Что с тобой?» Едва она по-матерински озабоченным тоном произнесла эти слова, как у Энна из глаз брызнули слезы, Сперва закапали, а потом ручьем потекли по его худому бесцветному лицу, отчего нос словно бы заострился. Ах, Хета, не могу я больше. Дела, как сажа бела, меня допрашивали в гестапо. Громко всхлипнув, он уткнулся лицом в ее пышную материнскую грудь. Услышав его ответ, госпожа Хета Хеберли скинула голову, в глазах ее появился жесткий блеск, шея напряглась, и она едва ли не поспешно спросила, чего же они от тебя хотели. Своим признанием Энна Клуге попал в яблочко. п о в е д а й он любую другую историю из тех, какими мог бы апеллировать к ее состраданию или к ее любви, не получилось бы так удачно, как сейчас при упоминании одного единственного слова «гестапо». Ведь вдова Хета Хеберли терпеть не могла разгильдяйство и никогда бы не приняла в свой дом паршивого дармоеда и бездельника, никогда бы не заключила его в свои материнские объятия. Но слово «гестапо» отворило ему все двери ее нежного сердца. Тому, кого преследует гестапо, ее сострадание и помощь заведомо обеспечены. Дело в том, что ее первого мужа, мелкого коммунистического функционера, гестапо еще в 1934 году упекло в концлагерь, и она знать ничего о нем не знала, пока не получила посылку с его рваными грязными пожитками. Сверху лежало свидетельство о смерти, выданное ЗАГСом-2 2 а р е н и е н б у р г Причина смерти – воспаление легких». Однако позднее она узнала от заключенных, выпущенных на свободу, что именно в в о р о н и н б у р г е и соседнем концлагере Заксенхаузен понималась под воспалением легких. И вот теперь она вновь обнимает мужчину, которому испытывает симпатию уже просто по причине его робкой, привязчивой, нуждающейся в любви натуры, и вновь его преследует гестапо. «Успокойся, Хансик», — мягко сказала она, — «расскажи-ка мне все». «Для того, за кем охотится гестапо, мне ничего не жалко». Эти слова прозвучали для Энну к л у г е сладкой музыкой, и умудренный опытом бабник, конечно же, не п р е м и н у л воспользоваться ситуацией. Его рассказ, перемежавшийся всхлипываниями и слезами, был, понятно, диковинной смесью правды и лжи. Он даже побои эсэсовца Персики умудрился приплести к своим недавним з л о к л ю ч е н и я м И пусть этот рассказ изобиловал несообразностями, их совершенно заслоняла ненависть Хеты т Хеберли к гестапо. Ее любовь уже сплетала сияющий венец вокруг бездельника, припавшего к ее груди, и она сказала, «Значит, ты подписал протокол и таким образом прикрыл настоящего виновника, Хансик? Очень смелый поступок, я тобой восхищаюсь. Из десяти мужчин едва ли один отважился бы на такое». но ты ведь знаешь, если они тебя забирают, дело плохо, а этим протоколом они навсегда поймали тебя в западню, понимаешь?» Уже почти успокоившись, он отвечал, «О, лишь бы ты была со мной, тогда они никогда меня не поймают». Но она тихонько и с сомнением покачала головой. «Не понимаю, почему они вообще тебя отпустили?» Внезапно ей пришла в голову ужасная мысль. «Господи, а если они за тобой следят?» «Если просто хотели выяснить, куда ты пойдешь?» Он помотал головой. «Вряд ли, Хета. Сперва я был в другом месте, забирал свои вещи. Я бы наверняка заметил, если б за мной следили. Да и с какой стати, собственно, зачем они тогда меня отпустили?» Хета у с п е л обдумать ответ. «Они считают, ты знаешь автора открыток и выведешь их на след. А может, ты действительно его знаешь и действительно сам подложил открытку?» «Но меня это не касается, не говори мне!» Она наклонилась к нему и прошептала. «Я сейчас отлучусь на полчасика, Хансик. Проверю, не шпионит ли кто у дома. А ты тихонько посидишь тут в комнате, ладно?» Энна возразил, что проверять совершенно ни к чему, никто за ним не шел, он совершенно уверен. Но в ее памяти слишком живо страшное воспоминание, как однажды они забрали мужа из ее квартиры, из ее жизни». тревога не отпускала, надо выйти из дома и все проверить. И пока госпожа х е б е р л и медленно обходит квартал из магазина, она прихватила с собой Блэкки, очаровательного скотч-терьера, и ведет на поводке, благодаря чему такой вечерний обход не вызывает подозрений. Пока она стала быть ради безопасности, Энна не спеша прохаживается туда-сюда... занятая вроде бы только собачкой, но бдительно глядя по сторонам и прислушиваясь, сам он осторожно предпринимает первую инвентаризацию ее гостиной. Действует, понятно, на скорую руку. Вдобавок, ящики и шкафы, большей частью на замке. Но уже после беглого осмотра понятно, что у него в жизни еще не бывало такой женщины. Женщины с текущим счетом в банке, И даже с чековой книжкой, где на всех бланках четко напечатано ее имя. И Энна Клуги в очередной раз искренне решает начать новую жизнь. Всегда вести себя в этой квартире безупречно и не реквизировать того, чего Хета не даст добровольно. «Нет, я ничего такого не заметила», — говорит она, вернувшись. «Хотя, возможно, они видели, как ты вошел сюда, и завтра утром я в и т с я снова. Утром я опять выйду». Поставлю будильник на шесть. «Ни к чему это хета», — повторяет он. «За мной правда никто не шел». Потом она стелит ему на диване, сама ложится на кровать. Однако дверь между комнатами не закрывает и слушает, как он ворочается, стонет, как вздрагивает, уже з а с н о в Потом, когда она и сама и н а д о л г о задремывает, ее будет его плач. Опять он плачет, не то наяву, не то во сне». Хета отчетливо видит в потемках его лицо, лицо, в котором даже в пятьдесят лет сквозит что-то детское, возможно, из-за безвольного подбородка и полногубого очень красного рта. Некоторое время она слушает, как он плачет, и плачет в ночной тишине, словно сама ночь горюет обедах всего мира. Немного погодя, госпожа х е б е р л и решается, встает, ощупью пробирается к дивану. «Не плачьте так, Хансик!» «Ты же в безопасности, ты со мной, хета тебе поможет». Так она увещевает его, но поскольку плач не утихает, наклоняется к нему, просовывает руку ему под плечи, ведет плачущего к своей кровати, а там обнимает, прижимает к груди. Стареющая женщина, пожилой мужчина, по-детски нуждающийся в любви, чуточка утешения, чуточка страсти, чуточка сияния вокруг головы любимого — и х е т и уже в голову не приходит задуматься, могло ли столь бесхребетное плаксивое существо оказаться борцом и героем. «Ну, все хорошо, Хансик, да?» «О, нет, от этого вопроса иссякшие было слезы снова хлынули ручьем, он то и дело вздрагивает в ее объятиях. Ну, что с тобой, Хансик? Есть еще печали, о которых ты мне не сказал?» «Вот он, тот миг, ради которого старая ловела струдился много часов». ведь про себя он решил, что слишком опасно, а по большому счету и невозможно оставлять ее в полном неведении насчет его подлинного имени и семейного положения. Раз уж начал признаваться, он и в этом признается, а она примирится, не разлюбит его. Ведь сейчас, только-только обняв, она не выставит его обратно на улицу. Она же сама спросила Хансика, есть у него печали, о которых он молчал, И он признается в слезах и отчаянии, что зовут его не Ханс Энна, а Энна к л у г е и что он женат, имеет двух взрослых сыновей. Да, он, негодяй, хотел обмануть ее обвести вокруг пальца, но все-таки не может взять грех на душу, ведь она так добра к нему. Как всегда, признание его далеко не полно, крупица правды и куча вранья — Жену он изображает жестокой, злобной нацисткой из почтового ведомства, которая не желает терпеть его рядом с собой, потому что он не желает вступать в партию. Эта женщина вынудила старшего сына вступить в СС, и он рассказывает о зверствах к а р л и м а н а расписывает свой неравный, скверный брак, тихий, терпеливый, безропотный муж и злобная, честолюбивая нацистка-жена. Они никак не могут жить под одной крышей, поскольку ненавидят один другого, и теперь она вышвырнула его из квартиры. Вот он и наврал своей хете из робости, так как слишком любит ее и не хотел причинять ей боль. Ну вот, все сказано, совесть чиста, нет, он больше не плачет, сейчас встанет, соберет вещички и уйдет от нее, вернется в скверный мир. Уж где-нибудь схоронится от гестапо, а коли они его поймают... Опять же, невелика беда, раз он теперь лишился любви Хета, единственной женщины, которую действительно любил в своей жизни. Да, он весьма ловкий старый соблазнитель, этот Энно к л у г е Знает, как подмазаться к бабам, любовью и враньем. Достаточно подпустить лишь чуточку правды, чтобы женщина поверила в то, что он городит, а дальше – наготове слезы и беспомощность». На сей раз Хета х е б е р л и слушала его признание с подлинным ужасом. Почему он так лгал? Когда они познакомились, для подобного вранья не было ни малейшего повода. Или он уже тогда строил планы на ее счет? Но раз эти планы стали поводом для такого вранья, значит, они были дурные. Чутье подсказывало ей, что надо его выгнать, что мужчина, способный с самого начала так беспардонно обманывать женщину, будет обманывать и впредь, а с обманщиком она жить не сможет. С первым мужем все всегда было честно, а две-три мелкие интрижки, что случились после его смерти, для искушенной женщины это так смех один. Что ж, из своих объятий она бы его еще выпустила, если бы тем не отправила прямиком в лапы врага ненавистного гестапо. А она совершенно уверена, что именно так и будет, если прямо сейчас выставить его за дверь. Вся эта гестаповская слежка... Все, что он вечером нарассказал, она приняла за чистую монету. Ей в голову не приходит усомниться в его правдивости, хотя она вот только что узнала, какой он лжец. Вдобавок его жена. Невозможно, чтобы все, что он наговорил о ней, не было правдой. Такое ведь не придумаешь, наверняка доля правды там есть. Ей кажется, она все-таки знает этого мужчину, этого хлюпика, в сущности непритязательного ребенка. Скажи ему несколько добрых слов, и он все сделает. Но эта особа, жестокая, честолюбивая, э т о нацистка, норовящая пробиться наверх по партийной линии, ей такой муж, конечно, ни к чему, он же ненавидит партию, а, глядишь, у к р а д к о й работает против нее, раз отказывается вступать в партию. Может ли она прогнать его к такой жене? В лапы гестапо? Нет, не может, да и не вправе. Зажигается свет, он уже стоит рядом с кроватью, в слишком короткой голубой рубашонке, безмолвные слезы бегут по бледному лицу, он наклоняется к ней шепчет, «Прощай, Хета, ты была очень добра ко мне, но я этого не заслуживаю, я плохой человек, прощай, я ухожу». Она удерживает его, шепчет «Нет, ты останешься у меня. Я тебе обещал а и сдержу слово «Нет, ничего не говори, пожалуйста, иди на диван и постарайся еще немножко поспать, а я подумаю, как все получше устроить». Он медленно и печально качает головой «Хета, я тебе не пара, я сделаю по-твоему, но в самом деле, Хета, лучше отпусти меня». Однако он, конечно, не уходит. Конечно, дает себя уговорить, остается... Она все обдумает, все уладит. Конечно, добивается он и отмены ссылки на диван. Она разрешает ему вернуться на кровать. Окруженный ее материнским теплом, он вскоре засыпает, на сей раз без слез. А она еще долго лежит без сна, собственно, всю ночь до самого утра. Слушает его дыхание. Так приятно слышать рядом дыхание мужчины. Чувствовать его совсем близко в постели. Она так долго была одна, как перст. И вот у нее вновь есть о ком позаботиться. Жизнь вновь обрела смысл. О, да, вероятно, он изрядно прибавит ей забот, но ведь это приятные заботы. Заботы о человеке, которого любишь. Госпожа Хета х е б е р л и решает быть сильной за двоих. Решает оградить его от всех опасностей, грозящих со стороны гестапо. Решает воспитать его, «Сделать настоящим человеком. Спасти Хансика, то есть нет. Его же зовут Энна. От той другой женщины, от нацистки. Решает навести в его жизни порядок и чистоту. Она даже не догадывается, что этому мусорному мужичонке у нее под боком хватит сил принести в ее жизнь хаос, страдания, терзания, слезы, опасность». Не догадывается, что вся ее сила пошла прахом в тот миг, когда она решила оставить э н н а к л у г е у себя и защищать его от остального мира. Не догадывается, что подвергает огромной опасности себя и мирок, который для себя создала.